Глава десятая. Сахалинский часовой пояс все еще выдавливал из Лены последние силы. Утром она почувствовала себя младенцем из племени Майя. Их голову тоже стискивали прессом, чтобы та приняла остроконечную форму, как символ плодородной кукурузы. Кое-как придя в себя, Лена решила, что пора действовать без посредников. Заскочила в офис, а потом направилась в ДК. Ее то и дело окружали стайки визжащих детей, которых сзади подгоняли родители. Без сомнения, это было самое красивое здание в городе, построенное в стиле сталинского ампира, с выщербленными ступенями, светлыми колоннами и двумя круглыми барельефами на фасаде. На одном – сноп сена, на другом – арфа. Над входом висела растяжка – шубы из добротного мутона. В вестибюле пахло краской, старый паркет скрипел, как расстроенная виолончель. Полукруглые окна прятались за лиловыми портьерами с многослойной драпировкой. У Лены защемило сердце от ностальгии. Вот-вот из-за поворота выйдет нетрезвый худрук Голобородька и позовет на репетицию. По этажу разносилась. И раз, носочек тянем, и два, Маша, опять ворон ловишь, и раз. На стене расписание кружков, детские рисунки с видами Крюкова и доска почёта, передовики, культ труда. Женщины сфотографированы в жабо и кокошниках, мужчины в бабочках. С директором ДК Светланой Гарьевной Лена столкнулась в дверях кабинета. Стройная, с балетной осанкой, светловолосая, лет сорока пяти. Лена заметила, что она чуть ли не первый человек в крюкове, одетая не во что-то тёмное и бесформенное, а в бежевое платье сафари с голубым шейным платком. Лена сбивчиво объяснила, кто она и о чём хочет поговорить. «У меня сейчас смотр коллективов перед отчётным концертом. Вы не против, если мы всё обсудим во время прогона?» Это прозвучало скорее как единственно возможное решение, нежели вопрос, открытый к обсуждению. Она быстро зашагала по коридору, не оглядываясь на Лену. Светлана Гарьевна вошла в зал и села недалеко от пульта звукорежиссера. Лена пристроилась на соседнее кресло. За кулисами толкалась малышня в пышных юбках, расшитых пайетками. В первом ряду сидели девушки с бубнами в костюмах какого-то северного народа, какого именно Лена не знала. На сцене двое парнишек в косоворотках играли на баянах, вытягивая шеи и притоптывая каблуками остроносых туфель. Баяны казались такими огромными и тяжелыми, что непонятно, как дети не падают со стульев, растягивая меха. За их спинами возвышался баннер, который не убрали после выездного собрания пятидесятников. «Сила моя в Господе! Праздничное служение для женщин!» Так вам просто нужно помещение? Да, Юлия Михайловна сказала, что... Ах, Юлия Михайловна, зачем вы тогда ко мне пришли? Не понимаю. Администрация распоряжается этим залом, как ей вздумается. Моё мнение здесь не играет роли. Неважно, репетиции, не репетиции. Нужен он для детей, не нужен. Для всяких шарлатанов и съездов местных чинуш из Единой России двери всегда открыты. Я не из Единой России. Вы из нефтяной компании. Это почти одно и то же. Мы планируем закупить колонки микрофон для ДК. Лена решила, что самое время выложить козырь. Светлану Гарьевну как будто подкинула на месте. В это время из-за кулис вышли девочки-дешкалята и начали изображать сороконожку. Спасибо, конечно. Мы не в том положении, чтобы от милостыни отказываться. Но только всё это не имеет смысла. Зачем здесь хороший микрофон, если некому учить детей петь? «Простите, кажется, я задела сложную тему. И вы извините. Она параллельно делала какие-то пометки в своём блокноте. Вы здесь, конечно, ни при чём. Наша глава района, возможно, хорошая женщина, прекрасная жена и любящая мать, но, к сожалению, плохой руководитель. Я ничего не знаю о её биографии. А вы поинтересуетесь вам с ней работать?» Например, год назад она перенесла день города на две недели, с 3 августа на 15 -е. И знаете почему? Почему? Хотела сделать приятное мужу, у него день рождения 15 -го. Или вон, видите девочку, вон ту с длинной косой. Это кать Синицына, моя ученица, призер областной олимпиады по истории среди седьмых классов. Но когда пришла квота на район, одно место в лагерь орленок на смену одаренных детей, кто поехал? Нет, не Катенька. И даже не Ваня Чернаков, бадминтонист, чемпион области по-младшим. Поехал Серёжа Гусенцов, сын Юлии Михайловны, а болту, с которой в прошлом году вылил учительнице клей на голову. А вы сами преподаете? Да, фортепиано. На сцене выстроился ансамбль, зачехлённый в чёрный низ-белый верх, восемь девчонок и четыре мальчика. На вид младшая школа. За роялю уселась немолодая дама-хормейстер в платье с кружевным воротником. Первый ряд стоял на полу, а для второго вытащили лавочку. Так что получилась двухэтажная конструкция. Дети пихались и веселились до тех пор, пока хормейстер не гаркнула увесистым басом. «Смирно, запевай!» Ансамбль затянул на три голоса «Ой, то не вечер». Лучше всех было слышно даму за роялем. Исполнение не отличалось стройностью. Светлана Гарьевна сдвинула брови и сосредоточенно вслушалась. Лена сделала то же самое. И тут она явно поняла причину дисгармонии. Альты фальшивят, им слишком низко. Я бы предложила поднять тему на тон выше. Сре на ми минор. Светлана Гарьевна посмотрела на нее так, как будто увидела только сейчас. музыкалка «Нет, я в театральной студии занималась. Мы там и пели тоже, еще на гитаре училась». «Но жизнь свою вы с театром не связали». «Нет, не связала». Лена словно заглотила кусок крупной наждачки. Они просидели молча до конца выступления — С последними аккордами аккомпанемента щуплый мальчик с верхнего ряда треснул по голове товарища снизу. Тот развернулся и пихнул его с лавки. Зачинщик отскочил от пола, как мяч-попрыгунчик, и тут же нанес ответный удар. Завязалась потасовка. К ней моментально подключились девчонки. Дама-хармейстер бросилась их разнимать. «Капустина, быстро слезь с Иванцова! Вот паразиты, а!» На помощь хормейстеру выбежали баянисты. Мелюзгу быстро раскидали. Ансамбль покинул зал без прежнего лоска. Прически растрёпаны, и штанов торчат языки белых рубашек. Светлана Гарьевна вздохнула. — Господи, цветы жизни на моей могиле. Потом развернулась к Лене. — В пятницу вас устроят? Зал будет свободен с шести вечера. — Да, спасибо большое. — Знаете... «Я буду рада, если у вас всё получится. Городу нужен завод. Но не потому, что людям нужны деньги и работа. Кто хочет, найдёт и то, и другое. Можно ходить в море, собирать ягоду, где-то крутиться. А потому что им нужен хоть какой-то ритм, порядок жизни. Вот когда работал целлюлозный завод, его ещё японцы строили, так вот все поднимались в одно время, шли на смену, возвращались, с детьми гуляли. Людям было о чём говорить. Они делили жизнь». А сейчас каждый живёт сам по себе, всё рассыпалось. Ни о чём подобном Лена раньше не думала. Спасибо. Она была готова обнять Светлану гариевну но сдержалась. Ну всё, идите. Вот мой номер на всякий случай. Кажется, это была первая маленькая победа. Настроение поднялось, и Лена поспешила выбраться на свежий воздух.